Топот ног старшего лейтенанта затихает наверху. Я поворачиваюсь к пульту. Трубка, телефон. Теперь номер набирать. 2 2 3 8 5. Ализонов слушает. Здравствуй, Михаил Петрович. Рыжов, слава тебе, о слух порашёл. Живой я. Вы там как? Донанта да что станет? Сидим, как кроты под землёй, до да дела ждём. Дождались. То есть, голос майора резко посуровел. "Кординаты базы у тебя есть?" Сразу же, как только десантники приволокли в расположение пленного капитана, из него оперативно вытрясли всё, что имело отношение к месту нахождения высшего командования противника. Данные эти Оперативно переправили Лизунову. Как и никак, он был здесь самым заинтересованным лицом. Есть координаты. И параметры запуска уже рассчитали? Ну так-то. Мы ракетчики, а не кто. Вот и хорошо. Долбай их к чёртовой матери. Майор, ты что? Это снова война? Да? хрипло смеюсь, и это странно выглядит в просторной комнате у зла связи. Оборванный и обгоревший человек сидит у пульта и смеётся. Сюрреализм. Только что я вытаскивал из-под развалин родома молодую девушку с ребёнком, он только недавно родился и прожил всего пару дней. Анна, наверное, тоже думала, что война окончилась. А он? Он ещё и думать, наверное, не начал. Теперь уж ей не начнёт. Мы тут год пахали как проклятые, майор, для того, чтобы эту войну забыть. А она сама к нам пришла, никто не забыл. И что ты теперь от меня хочешь? Лизунов молчит. Ты не хочешь быть человеком, который снова её развяжет, да? Я тебя понимаю. Тоже не хочу. Но она не закончится от того, что мы останемся порядочными людьми. И снова сюда придёт. И вот тогда ты слышишь, Михаил Петрович, ты спросишь у себя: "От чего я не остановил её раньше?" Да, да, когда ещё мог это сделать? Никто из нас не лез к этим гаврекам со своими претензиями. Первые ракеты прошли не с нашей стороны. Да, всё закончилось, и можно уже начинать жить мирно, можно. Да только не всем это нужно. На том конце трубки тишина. Молчит ракетчик. Ты всю жизнь служил для того, чтобы не надо было бы запускать свои ракеты, пока не есть вокруг тихо. Ведь так? Нет, майор. Никого не остановит нестреляющее оружье. Ты хочешь, чтобы я нанёс удар по базе. Ты скажешь, это слишком несоразмерный ответ? Да. И будешь прав. Но иначе никого из них не остановить? Слышишь меня, майор? Никак. Сколько ещё должно погибнуть людей, чтобы мы перестали размазывать интеллигентские сопли? Тебе нужен приказ, да? Вспомни, ведь я нёс к тебе координаты удара. И теперь они у тебя есть. Стреляй, майор. Тишина так и нарушил посторонний звук. Где-то в глубине земли взвыли электромоторы, дрогнула вершина небольшой берёзки, и деревце вместе с куском земли внезапно двинулось в сторону. Отползла массивная плита, обнажая зев в глубокой шахты. Оттуда пахло теплом и всевозможными запахами. Пахло нагретым металлом, Какой-то химией много чем пахло. Несколько минут ничего не происходило, успокоившиеся птицы снова начали выводить свои рулады. Громкий рёв внезапно всколыхнул всё вокруг. Струя пламени рванулась вверх и словно очердлав её из-под земли медленно вынырнула массивная туша тяжёлой ракеты. Секунду другую она словно бы балансировала на огненном хвосте, будто не желая покидать привычное место. Потом резко рванула вверх и вскоре за облаками остался видимым только яркий цветок выхлопа. Конец книги читал Сергей Ларионов.